Глава 31. Мира. Грот освещают факелы. Он точно такой, каким я его запомнила, узорчатый каменный пол, пропитанный магией воздух, массивная дверь с детально вырезанными картинами. Я перенесла нас прямо к ней и опустила возле невидимого барьера, нашего первого препятствия, на пути к источнику. Когда я спустилась сюда впервые, В мире все было по-другому. Террен был со мной, был моим союзником, а не врагом. И стоя перед этой дверью, я испытывала благоговение и страх, а не решимость. Однако в прошлый раз нас не дожидались в гроте солдаты. Я выдергиваю из чехла шакрам и тут же бросаю. Его лезвие обогряется кровью, прежде чем Мейзер и генерал успевают сориентироваться в пространстве. Я вновь помогаю им магии, и они сразу кидаются в бой. Секунды спустя корделианцы уже мертвы, и их густая кровь заливает выемки в узорчатом полу. Я убираю шакрам и направляюсь к двери. «Мира, подожди!» — хватает меня за руку Мейзер. «Не надо, прошу я, не в силах смотреть ему в глаза». «Я не выдержу, если буду мешкать и думать, пожалуйста, Мэзер. Мне нельзя ни на минуту задумываться о желаниях Терана, о сражающихся на поле боя Кэрридвен и Каспари, об оставшихся в лагере Конноли и Николетти, о Рарисе и Оанне, Снег Небесный, как они там, у них получилось собрать поддержку». «Хорошо», — Мэзер ослабляет хватку, «как мы войдем?» Я потираю глаза и поворачиваюсь к двери. Вместе. Генерал встает рядом. Раньше его молчание бесило меня, сейчас же я ему благодарна. Мы выстраиваемся в линию перед дверью. «Помните», — шепотом говорю я, — «наше желание пройти к Источнику должно быть общим и искренним. Мейзер берет меня за руку, переплетает наши пальцы и сжимает мою ладонь. Мы с тобой». Генерал берет меня за другую руку, до конца, только и говорит он. Никакого титула, лишь поддержка. В этом мгновение я понимаю, что сделала правильный выбор. Со мной в лабиринте должны быть именно они. Мы медленно и осторожно пересекаем комнату, каждый шаг приближает нас к барьеру, и я задерживаю дыхание, прекрасно помня, какой болью он меня опалил. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не поморщиться, когда мы пересекаем невидимый барьер. Никакой боли, никаких препятствий. Магия в воздухе наполняет все вокруг силой, потрескивает на моей коже, практически обнимает меня. Лабиринт ждал нас, магия ждала нас. Возможно, все то время, что Приморья желала отыскать источник, источник желал, чтобы его отыскали. «Мы останавливаемся прямо у двери», — Мейзера потряхивает. «Это невероятно!» «Что теперь?» — выдыхает не менее потрясенный генерал. «Как всегда сразу к делу. Я отпускаю их руки и делаю шаг вперед. Дверь почти рядом, но как ее открыть? Дверной ручки нет, есть лишь замочные скважины посреди виноградных лос, книг и масок, вырезанных под символом Ордена Искупителей». Я снимаю ключи с цепочки, висящей на моей шее, и передаю один из них генералу, второй мейзеру. Я подношу свой ключ к замочной скважине в центре, мейзер и генерал к боковым. Ключи подходят ко всем трем скважинам. Сейчас узнаем. На три, говорю я и начинаю отсчет. На счет три мы вставляем ключи в замочные скважины, поворачиваем их и ждем. Все ключи подошли, но ничего не происходит. Я отступаю от двери. Может, нужно...» Нас окутывает непроглядная тьма. Мезер с генералом охают. «Я ничего не вижу, но ощущаю, что падаю. Когда я ударяюсь о стену, стремительно уходящего вниз туннеля, меня накрывает паника. Мейзера и генерала, насколько я понимаю, рядом нет». Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, и тут туннель выплевывает меня на гладкий каменный пол. В глаза ударяет яркий свет. Меня так приложило о стены туннеля, что, наверное, все тело теперь в синяках. Я со стоном приподнимаюсь на локтях, голова все еще кружится, Повернувшись, я обнаруживаю, что каменный пол обрывается. Это быстро приводит меня в чувство, и я торопливо отползаю назад. Я нахожусь на высоком уступе, возвышающемся над прямоугольным залом. Спуска вниз не предусмотрена. Слезть по стене тоже не выйдет, так как она абсолютно гладкая. Я поднимаюсь, прижав руку к ноющей на виске ране. Паника отпустила но во рту еще ощущается горький привкус желчи. Должно быть это первое испытание, как там говорится в загадке Ордена. Трое предстать перед лабиринтом должны, искренней веры полны. Дабы пройти испытание лидерства, лабиринт смирения и очищения сердца лишь достойный завершит свой путь. «Меня ждет испытание лидерства», Я опускаю руку. По словам Рариса, Орден не знает, какие испытания нам уготованы, да и я сама никогда не размышляла над этим. Я делаю глубокий вдох. Я уже дошла так далеко, справлюсь и с испытаниями. Зал обрамляют костровые чаши, в которых ревет пламя. Прямо передо мной находится круглый помост. Прыгать слишком высоко, можно переломать все кости. К тому же за помостом вырастает стена, разделяющая противоположную от меня часть зала пополам. Я опускаюсь на колени и, перегнувшись через край, пытаюсь все рассмотреть. На каменном полу, по обе стороны от отразделяющие их преграды, вырезаны друг за другом фигуры различной формы. Их кромки уходят так глубоко вниз, что создается впечатление, будто эти фигуры платформы специально отделены друг от друга, они тянутся от противоположной стены до помоста, расположенного подо мной. Мне кажется это странным, и я перегибаюсь еще сильнее, чтобы получше разглядеть пол. Коснувшись пальцами чего-то холодного, одергиваю руку. Я ощутила слишком знакомое покалывание, вызываемое только магией накопителя. Серебряный овальный предмет замурован в камень и покрыт толстым слоем вековой пыли. Я стираю пыль рукавом и смеюсь. Это зеркало. На первый взгляд оно ничем не отличается от любого другого, Но стоит склонить голову на бок, и на нем проявляется люминесцентная картинка, печать Ордена Искупителей. Похожую овальную пластину я видела в библиотеке Якима. Однако ее никак не повернуть. Нахмурившись, я прижимаю палец к отражающей поверхности. В тот же миг платформы внизу начинают излучать мягкий свет, зеленый, белый. Коричневый, красный, бордовый, серебристый, золотой и пурпурный. Снег небесный — это же цвета накопителей. Белый, вентерианский, коричневый, атомнянский, красный, сомерианский, серебристый, вентрилианский, золотой, екемианский и пурпурный, корделианский. Зеленый и бордовый, зеленый свет излучал накопитель спринга, не зараженный распадом а бордовый накопитель Пейзли до того, как его сломали. Мою кожу снова начинает покалывать. Эта зеркальная пластина напитана магией. Возможно, она покажет мне, что нужно делать. Я опускаю барьеры в сознании и открываюсь магией. В голове всплывает образ. Платформы, находящиеся внизу, цвета, сияющие ярче попарно, зеленая платформа слева и зеленая платформа справа. Красная платформа слева и красная платформа справа. Я озадаченно убираю с пластины руку, но подумать над видением не успеваю, внизу раздаются крики. Я вскакиваю на ноги, у противоположной стены, на круглых помостах вижу Мейзера и генерала. Они стоят на корточках. «Вы в порядке?» — кричу я, и мой вопрос эхом отскакивает от стен. Мейзер вскидывает голову. Да. Он поднимается и чуть не спотыкается о край своей платформы. А ты? Генерал тоже встает и смотрит в мою сторону. Увидев меня, весь подбирается, готовый сразиться с любой напастью. Я тоже, отвечаю я. Синяки и ушибы не в счет. Лабиринт испытывает нас. Я обвожу взглядом зал. Мезер стоит слева от стены преграды, генерал справа. Меня от них отделяет путь из светящихся платформ, у которых по обеим сторонам есть пар. Вспышкой приходит осознание. «Мне кажется, вы должны дойти до меня. Я указываю на помост, находящийся там, где заканчивается разделяющая зал стена». Генерал внимательно осматривает платформы. «Это было бы слишком просто». Мейзер пожимает плечами. «Я не собираюсь торчать здесь вечно». Он сходит со своего помоста на платформу, излучающую серебристый свет. Она тотчас опускается под его весом. Потеряв равновесие, Мезер взмахивает руками. Я встревоженно кричу, когда из зазоров вокруг платформы вырываются длинные по пояс Мезеру языки пламени. Ругнувшись, Мезер возвращается на свой помост и сбивает со штанов огонь. Платформа поднимается — Пламя пропадает, как будто его и не было. Я подхожу к краю уступа, из-под собок срываются вниз камешки, мне вспоминается винный погреб Саммера и яма, в которой я нашла ключ к источнику. В ее глубине тоже было огненное кольцо, но не настолько мощное, тут запросто можно сгореть. «Подождите!» — кричу я. Генерал меряет шагами платформу, переводя взгляд со стены, разделяющей его с Мейзером на меня. «Что? Что случилось?» «Случилось пламя!» — кричит в ответ Мейзер. «Похоже, нам надо пересечь зал, не ступая на платформы». Генерал скрещивает руки на груди, изучая путь до меня. «Мы можем...» «Подождите!» — опять кричу я. «Вам нужно ступать на одинаковые платформы!» Я буду вас направлять. Мейзер смотрит на меня, вытянув руки, словно в ожидании того, что из зазоров вновь вырвется огонь. Генерал с задумчивым видом подходит к краю своего помоста. Они оба ждут. Моё сердце трепещет. Это испытание на лидерство. Меня проверяют на умение вести за собой людей, а Мейзера и генерала на умение следовать за другими. Месяцы назад, снег небесный, даже недели назад, меня бы затрясло, окажись я в таком положении. Я бы изводила себя мыслями о том, что на моем месте должен быть генерал или мейзер, а я должна безропотно выполнять их приказы. Но сейчас сомнения непозволительны, недостаточно быть просто достойным лидером, Нужно быть достойным лидером в любых ситуациях, вопреки обуревающим тебя эмоциям. Я делаю вдох и отбрасываю все эмоции, сосредотачиваясь. Мейзер, на зеленую платформу. Генерал, зеленая справа от вас. Мейзер на красную. Генерал, перепрыгните через коричневую красную за ней. Я указываю на соответствующие платформы руками, отдавая приказы отчетливо и без колебаний. В моем теле напряжен каждый мускул, нервы натянуты до предела. Мейзер с генералом одновременно перепрыгивают с платформы на платформу, на секунду теряя равновесие, когда под весом одного из них платформа другого встает на место. Они выполняют мои команды с готовностью и без сомнений, будто для них совершенно естественно подчиняться мне. Я едва узнаю себя в девушке, стоящей на уступе над залом и раздающей приказы с непоколебимой уверенностью королевы. Один раз Мейзер приземляется на платформу, сильно опередив генерала. Вокруг него огненно-желтым маревом вспыхивает огонь. Я кричу генералу, чтобы он немедленно прыгал, и он мгновенно выполняет приказ, вовремя выравнивая платформу Мейзера. Судьбы близких мне людей зависят от того, пройдем ли мы это испытание, и я совершенно точно знаю, я их не подведу. Наконец Мейзер с генералом одновременно прыгают на круглый помост подо мной и обмениваются полными облегчения взглядами. Я падаю на колени, улыбаясь им сверху, но не успеваю ничего сказать. Уступ, на котором я сижу, кренится, как и помост, на котором стоят Мейзер и генерал. Только не это стонет Мейзер. Мы снова проваливаемся в туннель. На этот раз втроём.